Глава 15 «Тогда зачем ты притворялся? Я же такое пережила. Я же думала, что мы больше никогда...» Не хочу даже произносить вслух. Просто обнимаю его за шею изо всех сил и утыкаюсь лицом в жесткую черную ткань инквизиторской формы, которая тоже, наверное, заговорена от холода, как и мое ведьминское платье, раз этот гад умудряется не мерзнуть. Но как же так можно было? Правильно говорят. Нельзя верить инквизиторам. Этим интриганам и обманщикам. Этим прожжённым манипуляторам. Этим... Как же сильно я его люблю. Оказывается, можно обниматься ещё крепче. Так, что перехватывает дыхание. И сил сердиться на него просто не остаётся. Я все растеряла. Это была последняя проверка эби «Клянусь, последнее. Я должен был увидеть, что ты станешь делать, если получишь власть над сильным магом». «Власть, Эбби. Вот что лучше всего показывает истинное лицо человека». «Ну что? Увидел?» Бурчу с притворным недовольством, а сама прихватываю губами снежинку, которая по какому-то недоразумению забыла растаять на черной ткани. «Увидел». Нет у тебя никакого истинного лица. Вся как на ладони. Моя маленькая неправильная ведьма. Кажется, на моих волосах тоже остались снежинки, и, кажется, ему тоже нравится собирать их губами. И знаешь что? М? Я ведь правда собирался отпустить тебя. Насовсем. Думал, что совершу благородный поступок, если верну тебе свободу и отправлю в любимый лес. Но... Губы опускаются ниже, касаются кончика уха, проходят с цепочкой быстрых поцелуев до самой шеи, где так быстро бьётся мой пульс в ожидании его следующих слов. «Но...» — поторопила я его. «Но у меня не получилось. Я сдаюсь. Надеюсь, это потешит твоё ведьминское самолюбие. Всё-таки у тебя получилось меня приворожить». Стоило увидеть, как ты собираешься идти через всё это поле и представить, как ты остаёшься одна в лесу. Это выше моих сил, Эбби. Так что ставлю тебя перед фактом. Ни на какую свободу ты не отправишься. С этого момента находишься в моём личном заточении, и поверь, я смогу тебя защитить от всего мира, если потребуется. Но что, бедовая моя, пойдёшь со мной? «Кто ж Узников о таком спрашивает?» Улыбнулась я неверящей счастливой улыбкой, наслаждаясь тем, как его пальцы перебирают пряди волос на моей спине. Узников положено хватать и тащить в это самое... в заточение. Ну, и меня схватили и потащили обратно к повозке. Уголек уже давно ждал, запрыгнув внутрь. Этому пройдохе не нравилось шастать по холодному снегу. «Ой, а можно только я не полезу внутрь? Мне там неуютно. Я лучше с тобой рядом посижу. Можно?» «Не свалишься?» — с сомнением смирил меня взглядом мой инквизитор, ставя на землю. «Нет», — просияла я. Ехать на козлах оказалось очень даже удобно и приятно особенно если покрепче ухватить под руку своего мужчину и положить голову ему на плечо. Тряска убаюкивала, да и сил после всего пережитого совсем не осталось, и я медленно начала погружаться в сон. «А мы куда едем хоть?» — сонно пробормотала я через какое-то время. «Всё-таки любопытство — моя вторая натура». «Как это куда?» «В чёрный камень, разумеется». «Домой». Это «домой» прозвучало так тепло, что мне захотелось мурлыкать от удовольствия. «А где это? Чёрный камень?» «Хм. Эбби, ты дальше Тормунгальда своего нос вообще высовывала когда-нибудь?» не «Ну, тогда не стану ничего рассказывать. Будет тебе сюрприз». Я смогла помолчать минуту. «Не дольше». «А ехать далеко?» Родерик рассмеялся. «Вот ведь любопытное. Недалеко. Собственно, мы уже почти приехали. Я и перевёлся в Турмунгальский округ только потому, что мать жаловалась, что почти меня не видит. Хотел быть поближе. Да и дела в чёрном камне подзапустили. Надо бы заняться». Я действительно редко навещал место, с которым оказались связаны невеселые воспоминания. Почему, ты думаешь, твоя мать так быстро вернулась к тебе в тот день, после того, что совершила? Мой дом находится всего лишь в часе езды от города. Так что просыпайся уже, Соня. Я даже встрепенулась после такого и села прямо. Протерла заспанные глаза. Ой, вот даже не так. «Ой, мамочки!» Я посмотрела на своего инквизитора, ожидая подтверждения догадки. «Это что, и есть черный камень?» «Ну да», — он улыбнулся, откровенно наслаждаясь произведенным эффектом. «Ты же говорил, что это дом!» «Домом называют место, где живет человек». «А я здесь живу, представь себе!» Я как-то притихла и почувствовала себя совсем маленькой и ничтожной ведьмочкой, которая незнамо как оказалась на месте, совершенно для нее непредназначенном. Но я и дура. Хотя, наверное, надо было догадаться. Я же знала, что Алантеры — один из самых древних и богатых родов королевства. А Родерик обмолвился, что его возглавляет. Это значит, что он из старшей ветви, скорее всего, принял старшинство после смерти отца. Черный камень оказался здоровенной крепостью, обнесенной высокой крепостной стеной. С самым настоящим крепостным рвом, крепостными подъемными воротами, сейчас опущенными, прочными двустворчатыми воротами, узкими окнами-бойницами и всем, что еще положено иметь крепости. За стеной на фоне ночного неба маячили тёмные громады высоких каменных построек с двумя квадратными башнями по левому и правому краю. В одной из них горело окно, несмотря на поздний час. Да это место по размерам почти Стормунгальд, если не брать пригороды. Почему-то возникло двойственное ощущение, в котором я пыталась как могла разобраться, пока Родерик стучал в ворота, а стража поспешно их отпирала. И потом мы въезжали под низкие каменные своды, внутри которых пряталась еще и подъемная решетка с острыми зубьями. С одной стороны казалось, что я попала в сказку, самую настоящую. С другой — так же просто не бывает. Я достаточно в жизни натерпелась, чтобы не верить в сказки. Сильный маг, высший аристократ, наверняка очень образованный и книжек в своей жизни прочитал раз в сто больше, чем я хотя бы видела. Зачем ему какая-то маленькая дикая ведьма из леса? Я ему не ровня Вон, про мать обмолвился. Хорошо еще, если она меня не выгонит отсюда, как только увидит, чтоб сын всякую пакость в дом не тащил с улицы. В качестве кого я здесь? Любовница. Не больше. И как надолго? Пока не приестся прелесть новизны, и моя необычность не перестанет его удивлять. А что потом? К нам подходили какие-то люди с фонарями. Слуги, которым Родерик спокойно и властно отдавал приказания. Позаботиться о лошади, запереть ворота, поднять мост, усилить наряд стражи на крепостных стенах. Он взял меня крепко за талию и снял с козел одним движением, поставил рядом. «Ну что, идём?» тихо это какая-то. Устала?» немножко проговорила я, следуя за ним в сторону одной из башен, той, где горело окно. И, глядя в его синие глаза, в которых сквозь задумчивую сосредоточенность промелькнули забота и нежность, я поняла, да всё равно мне. Неважно, кем я здесь буду. Неважно, как долго. Главное — рядом. Жизнь приучила меня не загадывать слишком наперёд. Много надо. Маленький уголок в этой огромной крепости и в его огромном сердце. Этого будет довольно.